Глава 36. Виктория. Метнув в Мэлори тяжёлую вазу, я натягиваю штаны на задницу, быстро застёгиваю молнию и поворачиваюсь, когда Мэлори со стоном садится. Её рука тянется к затылку. «О, Боже!» — в синих глазах появляются слёзы. «Что, чёрт возьми, с тобой происходит? Заткнись!» — кричу я, хватая её сумочку со стола и высыпая в содержимое. Где твои ключи? Виктория, что происходит? Где чёрт возьми ключи, Мэллори? Я потираю виски, чтобы уменьшить боль. Ты не знала, шепчет она. А он сказал, что ты знаешь. Мэллори отчаянно трясёт головой. Знаешь, что мы втроём уезжаем. Я собрала вещи. Майк Он сказал, что ему нужно кое-что сделать, прежде чем мы уедем. Он привёз тебя, чтобы мы с тобой могли поговорить, когда он уйдёт. Но как только он ушёл, пришёл капитан. Виктория, я, я вчера встречалась с капитаном. Попросила его прийти сегодня, но я сделала это для тебя. Я хотела дать вам попрощаться. Хотела Прости, я понимаю, что украла у тебя капитана. Моя челюсть напрягается. Ключи. Малер указывает на каминную полку, и я бросаюсь через комнату. Майк тебя обманул, говорю я, хватая ключи. Он хочет забрать Зоуи. Зачем ему обманывать меня? Мы хотели одного и того же уехать с тобой. Зачем ей её забирать? Мой взгляд устремляется в её сторону, потому что он знает, что я люблю Зоуи, и что я никогда её не брошу, кричу, бросаясь к выходу. И он знает, что ты психованная сука, которая придумала какие-то отношения в своей голове, когда их никогда не было. А это означает, что тебя будет легко контролировать и ещё легче выбросить в конце концов. Виктория тянет она руки в мольбе. Тебе когда-нибудь было не всё равно, что будет со мной? Я на мгновение замираю. Какого ответа ожидает эта куколка после всего дерьма, которое она натворила? И всё же я ловлю себя на том, что смотрю ей в глаза. Надеюсь, в последний раз. «Нет!» — кричу я, выбегаю, запираю её в доме и мчусь к машине Кэптона. Кэптон. Мы подъезжаем к дому, и я вижу своих братьев. Они только что подъехали. Нажимаю на тормоза, и грязь летит в лобовое стекло, закрывая обзор. Выпрыгиваю и бегу со всех ног. «Мальчики!» Раздаётся голос нашего отца. На долю секунды время останавливается. Взгляд медика встречается с моим, и я вижу панику в глазах брата. Клянусь Богом, перед нами мелькают страшные картины. Мы обходим дом и обнаруживаем, что отец пытается встать на ноги. Его рубашка в крови. "Рейвен", кричит медик. "Где она? Домик у бассейна". "Зои, отец кашляет. Майк, он сбежал. Чёрт!" мы мчимся к бассейну. Я добираюсь первым, распахиваю дверь, и тут же в меня летит что-то тяжёлое. Рейвен. В её руках пистолет, дуло направлено мне в лоб. Успеваю заметить садину на её левой щеке. Да Рейвен доходит, что это мы, и её тело обмякает. Меддок успевает как раз вовремя, чтобы подхватить её. Она роняет пистолет и кричит: "В шкафу!" Я подлетаю к шкафу и распахиваю дверцу. Зоуи Не вижу дочь, и она не отвечает. Зои. Я в панике разбрасываю вещи. Зои, малышка, где ты? Чёрт, чёрт, чёрт. Нет, нет, нет. Зои. Моя грудь сжимается, когда я натыкаюсь на узел в углу. Хватаю его и тяну, чувствуя, что сердце вот-вот разорвётся. Зои, что там в этом узле? Дрожащими руками разворачиваю. Наушники закрывают маленькие ушки. В руке телефон Рэйвен, на экране какой-то мультик. Моя задница летит на пол, и её белокурая головка поднимается. «Зои, моя малышка». Она улыбается, но улыбка быстро сползает с её лица. Зои снимает наушники, протягивает руку и нежно гладит меня по щеке. «Что с тобой, папочка?» Стискиваю зубы, слёзы текут из моих глаз, прежде чем я могу их остановить. «Всё хорошо, Зоу-Зо». -Зо. хватаю её под мышки, сажаю к себе на колени и приваливаюсь спиной к стене. Всё хорошо, солнышко моё. Стараюсь выровнять дыхание, прижимая её к себе. От её волос пахнет пылью и детским шампунем. В следующую секунду вбегает Ройс, глаза у него сумасшедшие, потом появляется заплаканная Виктория. Её рука взлетает к рту, и она отворачивается. Ройс притягивает её к своей груди и что-то шепчет. Виктория кивает. скидывает голову, потом бросается к нам из Зои, протягивает ей свою ручку. "Папа, почему ты плачешь, Трора?" говорит она, и Виктория прерывисто вздыхает, в глазах её я вижу боль. "Не волнуйся, Зозо, -Зо, с папой всё будет в порядке. А ты можешь сделать так, чтобы он улыбался?" спрашивает моя доченька. Глаза Виктории скользят к моим, ожидая. "Надеюсь". Я сжимаю её руку, и она кивает. "Да, малышка. Думаю, что смогу. Зои снова надевает наушники, как будто ничего не произошло. А, скорее, всего, благодаря Рейвен, она и не знает, что произошло. И Виктория прижимается своим лбом к моему. Мне так жаль, Кэп. Она замирает. Наши взгляды встречаются. Майк. Чёрт. Ройс выбегает из комнаты. Прежде чем я успеваю схватить её, Виктория вскакивает и вылетает за ним. Извини, малышка. быстро спускаюсь зауи с колен, несусь к двери, но она захлопывается прямо перед моим носом. Тресу ручку, страх сжимает моё горло. Виктория, открой немедленно эту чёртову дверь, сейчас же. Потише, капитан, бросает она шёпотом. Не пугай малышку. Я поворачиваю голову и вижу, что Зои нахмурилась. Ви, детка, красавица. Моё дыхание учащается. Открой, пожалуйста, дверь. А жду. Но тишина это всё, что я слышу. Чёрт. Виктория. Я влетаю в гостиную, и меня ловит Ройс. Викви, выдыхает он, делаю шаг ко мне. Викви, не встревай мы сами. Бросаюсь вперёд. Ройс перепрыгивает через диван и хватает меня за рубашку, но я успеваю поднять пистолет с пола и бегу через кухню к двери во двор, позади дома. Виктория. Кричит он, но я не останавливаюсь. Майк там, на заднем дворе. Тёмные волосы спутаны, он весь в крови. В руках у него пистолет. А вот и ты, моя девочка. Он кашляет кровью. Мой взгляд падает на Роланда. Тот лежит на боку, поджав ноги к животу. Ублюдок. Думал, что подстрелил меня, но ошибся. Роланд стонет, когда Майк пинает его тяжёлым ботинком. Идём, моя девочка, нам надо торопиться, говорит Майк, и я направляю на него пистолет. Он усмехается и пошатываясь идёт ко мне. Да ладно, подружка, ты никогда не сможешь выстрелить в меня, ведь это я учил тебя стрелять, помнишь? Я не промахнусь, Майк. Ты никогда не причинишь боль тому, кого любишь. Я не люблю тебя, и это я ударила твоего отца ножом в живот после того, как он изрезал тебя. Мои губы сжимаются. Не заставляй меня делать это, Майк. Его улыбка становится шире, и он делает ещё один шаг. «Он прав. Я не могу его убить». Опускаю ствол ниже и целюсь ему в бедро. Нажимаю на курок. «Чёрт!» — кричит Мэг, падая в траву и зажимая рану. «Чёрт, возьми, Ви!» Внезапно меня толкают, и пистолет вылетает из моих рук. К Мэгу бросается Кэптон. Мэддок и Ройс на полшага позади него. Но у Мэга отменная реакция. Он поднимается на ноги с пистолетом в руках. Ствол направлен в голову Кэптона. Братья застывают на месте. Кеп, говорит Тройс, а руки Мэддика сжимаются в кулаки. Майк смеётся, сплёвывая кровь. Вы, ребята, жалкие, ни хрена не можете защитить своих женщин. Мэддик делает шаг вперёд, и Майк переводит дуло на него. Не почти достал твою беременную цыпочку, но кто же знал, что она пустит в ход нож. Он похлопывает по кровавому пятну на рубашке. Скажи спасибо, что я пожалел её. Так, слегка поцарапал щёчку. Ты не уйдёшь отсюда живым, шепит Медок. Я ухожу с Викторией, или ты похоронишь своего брата? Он снова направляет пистолет на кэптана. Я врываюсь вперёд, на меня хватает за запястье Рейвен. Она дрожит от гнева, но я вижу страх в её глазах. Она боится за меня? "Ви, пожалуйста", просит она. "Разве ты не понимаешь? Ты одна из нас. Они умрут за тебя". Слёзы застилают мне глаза. А ты, ты разве не понимаешь? Я не могу позволить ему умереть, и я умру за них. Грейвина отчаянно машет головой. Чёрт бы тебя побрал, Виктория, почему ты такая упрямая? Потому что я твоя сестра. Я осторожно высвобождаю руку и двигаюсь в сторону Майка. Он скидывает на меня взгляд, и этого мгновения хватает, чтобы капитан прыгнул на него, но Майк. У Майка был хороший учитель. Его отец, и он быстр, как гепард. Рукояткой пистолета он ударяет кэптана в висок, и кэптан падает на колени. Его братья несутся вперёд, готовые напасть, но я так отчаянно кричу: "Подождите!", что они замирают. "Виктория, не надо", просит кэптан, пытаясь подняться на ноги. "Всё в порядке, кэп", мягко говорю я, не отрывая глаз от Майка. Он не причинит мне вреда. Губы Майка дёргаются, он почти незаметно кивает. Не я не позволю ему уйти, а тем более с тобой, шелестит Каптан. Мое сердце бешено колотится, и я киваю, затем проскальзываю между ними. Мой кнес сводит с меня глаз. Дуло пистолета поднято вверх. Его рука опускается на мою талию, и он притягивает меня к себе. Не двигайся, мать твою, кричит он, и я знаю, что этот крик адресован Каптану. Майк, шепчу я. Майк, посмотри на меня. Прижимаюсь к нему сильнее, стараясь не дрожать. Майк, малыш, посмотри на меня, шепчу ему прямо в ухо. Пожалуйста, посмотри на меня. Его глаза на мгновение встречаются с моими, и я улыбаюсь ему. Майк. Его ноздри раздуваются, глаза бегают между мной и кепом у меня за спиной. Я не вижу его, но знаю, что он там. Хорошо, давай идём, Майк, говорю я. Ты был прав. Мне здесь нечего делать. Я видела то, что ты хотел показать. Я видела его с Мэллери. Я не нужна ему, и он мне не нужен. Но его девчонка, мы должны взять её с собой. Нет, Майк, перебиваю я. Зачем она нам? У нас будут свои дети. Он недоверчиво смотрит на меня и кивает, потом наклоняется к моему уху. Ты не пожалеешь о своём выборе, шепчет он, целуя меня, и я крепко зажмуриваюсь. клянусь, что так и будет, обманываю его. Опускаю голову ему на его грудь и тут же ощущаю движение его свободной руки. Он не помешает нам, девочка моя. Майк, нет, выдыхаю я, толкая его. Но слишком поздно, пистолет уже выстрелил. Я отскакиваю от Майка и кричу, когда вижу, как кэптен падает, а на него валится Конор Перкинс. Дальше всё происходит очень быстро. Роуз сбивает Майка на землю. Мэддок поднимает пистолет, целится Майку в голову и нажимает на курок. Я бросаюсь к кэптону. Его глава в крови, а Перкинс стонет, лёжа на нём. К нам подлетает Тройс. Нет, нет, нет, паникует он. Брат, нет. Перкинс делает усилие и перекатывается на землю, потом делает попытку сесть. О, боже, хриплю я, когда мой взгляд падает на испачканную кровью рубашку кэптона. Майк выстрелил дважды. Кэп. Медклегонька шлёпает кэпта на полецу. Каптан кричит он: "Я плачу". Задираю рубашку, чтобы увидеть рану и замираю. Никакой раны нет. Быстро тянусь к голове кэпа, ощупываю её. У него садина чуть выше виска, но не глубокая. Он ударился головой, шепчу я. Он ударился головой. Говорю громче, потом кричу. Он ударился головой, когда упал. Мэддок щупает пульс и кивает. «Здорово приложился раз в отключке». «Спасибо, успокоил», — хрипит Ройс. «Ребята», — шепчет Рэйвен. Все взгляды устремляются на нее, и она медленно опускается на колени рядом с Перкинсом. Тот зажимает живот рукой, но не может остановить кровь. Лицо у него совершенно белое. «О, нет!» Мэддок и Ройс переглядываются. «И тут я вижу Роланда». Он подходит к Перкинсу. наклоняется над ним и тяжело садится. Рэйвен, уловив знак Перкинса, приподнимает его. Роланд сжимает руку Перкинса. "Я с тобой, друг", говорит он. Лицо Перкинса напрягается, в уголках рта появляется кровавая пена. Он с трудом выдыхает, глядя на меня. "Кэп, он в порядке?" Я смотрю на кэптана, его веки начинают трепетать. Не могу выдавить ни слова. просто киваю и Перкин кивает в ответ. Хорошо. Э, здесь холодно, да? Ему отвечает Меддок, и голос его слегка дрожит. Да, Перкинс, холодно. Но он обманывает его. Сегодня на удивление тёплый день. Перкин создаёт тихий смешок, который тут же превращается в хрип. Это может Он пытается сглотнуть и смотрит на капитана Это может ничего не значить для тебя, но я я горжусь. Его голос срывается. Я так горжусь тобой. Я привожу взгляд на капитана и вижу, что его глаза открыты. Он слышал, что сказал Конор Перкинс, человек, который отдал свою жизнь, чтобы спасти его, хотя знал, капитан поклялся никогда не признавать его. Они смотрят друг другу в глаза. Отец и сын, когда Перкин сделает свой последний вдох на руках у Роланда.